Восьмое. На улице мэра ждал лайна Кодол. «Я все слышал, — мэр, — сказал он. — Вашей выдержке можно позавидовать. Устало зверски. Такое впечатление, что сегодня в сутках было как минимум 72 часа. Теперь ваша очередь. Хорошо, я понял. Только скажите, дом действительно был защищен менторезонатором? О, Кодол, устало проговорила Бранно. Кому это должно быть известно лучше, если не вам?» Какова была вероятность того, что кто-то следит за домом? Неужели вы воображаете, что Вторая Академия — такое уж недреманное око? Я не романтик-сосунок типа Тревайза. Это он такое мог выдумать, но не я. Но даже будь это так, будь повсюду глаза и уши Второй Академии, разве наличие мента-резонатора не выдало бы нас с головой? Разве само наличие ментально непроницаемого поля в каком-то районе не вызвало бы у Второй Академии подозрений, что кто-то сопротивляется их вмешательству. Разве тайна существования такого поля до тех пор, пока у нас не будет возможности применить его в полном объеме, не более ценна, чем не только Тревайс, но и вы, и я вместе взятые? И все-таки машина уже неслась по ночным улицам, Кодал сидел за рулем. «И все-таки?» — переспросил Кодал. «Что? И все-таки? Ах, да! И все-таки этот молодой человек не так прост. Его раз двадцать идиотом обозвала, чтобы он понял, кто в доме хозяин. Но ведь я сама отлично понимаю, что это не так. Он молод и начитался книг Аркадий, и верит, будто галактика действительно такова, но в уме и сообразительности ему не откажешь. Жаль, будет потерять его». «А вы абсолютно уверены, что он не вернется?» «Уверена, к сожалению», — грустно ответила Бранно. «Но как бы то ни было, так будет лучше. Не нужны нам зеленые романтики-слепцы, готовые в одно мгновение разбить в пух и прах все то, на создание чего у нас ушли годы и годы. Ну и потом, службу он нам сослужит, это без сомнения. Он обязательно привлечет внимание второй академии» если, конечно, она действительно существует, и мы действительно ее интересуем. Но пока они будут интересоваться им, по всей вероятности, они проигнорируют нас, а это сулит нам не просто удачу. Проявлением интереса к Тревайзу они могут себя выдать, а это даст нам возможность и время подготовиться к контратаке. «Отрываясь, следовательно, будет нашим громоотводом!» Губы бранно скривились в усмешке. «Ага, вот та метафора, которую я искала. Да, он станет нашим громоотводом, примет молнию на себя и защитит нас от ее удара». «А этот Спилорот, ему тоже придется принять на себя удар молнии?» «Не исключено, но тут ничего не попишешь», — Кодал кивнул. «Вероятно, вы припомнили известное изречение Сальвара Гардена «Никогда не позволяете морали удерживать вас от правильных поступков». «Нет, сейчас я далека от соображений морального порядка», — покачала головой Бранна. «Одна только усталость, и все кости ломят». «Но знаете, я бы могла назвать целую уйму людей, с кем я рассталась бы с более легким сердцем». «Голан Тревайс. Такой красивый, такой молодой». Конечно, он сам это знает. Последние слова она пробормотала едва слышно, веки ее сомкнулись, и она крепко заснула.